Да, без особого труда, его фотографий полно в интернете, я внешне все уже понял про этого человека. Жесток, ничтожество, страдающее манией величия. Скорее всего, психически ненормален по тому характерному блеску в глазах, который я заметил. При этом достаточно хорошо соображает в сторону денег. Глаза горят жадностью. На вид стандартный аферист и мошенник. Вы правы, Александр, это так и есть. Он не совсем дурак. Михаил, расскажите мне о нем поподробнее. Мне интересно знать его прошлое, настоящее. Психологический портрет этого человека. Если вас не затруднит, конечно. Нет, не волнуйтесь, меня это совсем не затруднит. Я буду очень рад вам рассказать про этого нелюдя. Ну, тогда давайте прямо сейчас и начнем. Рассказывайте, а я буду делать себе пометки. Хорошо. Слушайте. Я застал его в период, когда он уже набирал силу. Я имею в виду то время, около 15 лет назад. Мне трудно самому судить сейчас, насколько он изменился по сравнению с теми временами, когда был простым смертным минусинским ментом. Но по тем рассказам, которые я слышал, и по той информации, которая у меня уже есть, сильно. Как будто два совершенно разных человека. Один человек, Сережа Тороп, с трудом окончивший восьмилетку, служивший в армии в стройбате, после на заводе электриком. При всем при том, что Минусинск — это даже не Новосибирск, сами видите. Это глухая сибирская дыра. В то время тут были одни балки до да бараки. Это сейчас более-менее все в порядок привели. А тогда тут была одна разруха. Пол города, если не процентов 80, люди на поселении, после зоны. Или их семьи и потомки. Насколько мне известно, он и не дружил ни с кем. Как приехал с родителями из Краснодара, так как-то у него не сложилось. Он вообще был крайне необщительным. А когда пришел после армии, сильно пил. И в ментовке пил сильно, говорят, до белой горячки доходило. Пробовал себя найти где-то, пробовал разные поприща. Занялся восточными единоборствами, не получилось, ушел. Занялся живописью, вроде и задатки были, но надо было учиться, а учиться он не любил. Считал себя и так самодостаточным. Начал заниматься летающими тарелками, так называемой уфологией. Благо их тут как грязи, я сам одну видел. Над Тиберкулем тогда еще. Не знаю, что это было, я не верю в эти чудеса с летающими тарелками. Но видел. Огонек зажегся в ночи, потом резко вправо, минут десять висел, то увеличиваясь, то уменьшаясь, потом погас забавно было мне лично представляется, что вот попробовал тороп себя там сям, подсел на водочку вечная депрессуха озлобленность беспросветность полная женился родил пару детей, не помогло не успокоился натура была безусловно творческая, не без задатков, но вот вечное это желание всего и сразу и на халяву, присущее, к слову сказать, не только ему, но и многим на Руси. Вот это чувство халявы у нас в стране вообще неистребимо, как мне кажется. Непонимание того, что гений — это 5% таланта и 95% труда. Труд, конечно, его убивал моментально. Работать он не хотел, любая работа была ему в тягость, Не знаю, откуда это в нем, патологическое отвращение к труду. Скорее всего, из семьи, мать с отцом строители, судя по всему, приехали за деньгами в Минусинск. Тогда же многие ехали и на север, и в Сибирь на заработки. Платили тут всегда огромные деньги, по сравнению с зарплатами по всей стране, и стаж год за два шел. Но, видимо, что-то не сложилось у родителей с заработками. Родители его постоянно отсутствовали и, по слухам, сильно пили. Поэтому мальчика воспитывала тетка. Она работала в староверческой молельной, и семья вела замкнутый образ жизни. Допускаю, что те ценности, которые были у них, для него, как для творческой личности, были неприемлемы. Вместе с этими ценностями родительскими, а точнее водкой, которую он ненавидел, он возненавидел и труд, которым добывались средства на то, чтобы выпить.